Мы уже говорили, что многие из участников салона Державина не чужды были театральной деятельности. И прежде всего сам хозяин. Крупнейший поэт XVIII столетия в начале XIX века на склоне лет обратился к сочинению трагедий. Мы знаем, как увлекалась театром Екатерина Ильинична Кутузова. Естественно, что она, как и все русское общество, рукоплескала патриотическим трагедиям Озерова и Державина. Их постановки совпали с подъемом патриотических чувств русских, вступивших в борьбу с тираном Европы Наполеоном. В 1805 году еще раз стало ясно, что у Суворова и Кутузова одна судьба. Их забывают, подвергают опале в дни мира и вспоминают, когда над Россией нависает опасность, отвратить которую ни в силах ни монархии, ни их любимые придворные льстицы и лицемеры, в основном иностранцы. Кутузова назначили командовать армией, которая шла навстречу французским войскам освобождать Европу. 20 ноября, 2 декабря, Произошло сражение под Аустерлицем. Русские войска отступали, Кутузов был ранен, его зять Тизенгаузен со знаменем в руках один повел отступающий батальон и пал пронзенный пулей насмерть. Этот эпизод боя под Аустерлицем описанный в книге Михайловского-Данилевского «Описание Первой войны императора Александра с Наполеоном» в 1805 году послужил впоследствии материалом Льву Николаевичу Толстому для изображения сцены ранения князя Андрея Балконского в первом томе Войны и мира. И на этот раз Кутузов старался спасти русскую армию не только от наполеоновских войск, но и от ненадежных союзников, австрийцев и прусаков. На гибель войска вел сам русский самодержец, бездарный полководец Александр I. Потухали кровавые зори Аустерлица. Русские войска были разбитые и отступали. Александр I позорно бежал с поля боя. На утро 3 декабря в доме австрийского крестьянина рыдал неутешно старик Кутузов. Друзья пытались успокоить его, напоминая, что в самые страшные минуты боя, раненый, видя смерть своего зятя Тизенгаузена, он оставался тверд. «Вчера я был полководец», отвечал Кутузов. «Сегодня я отец». Кутузов оплакивал не только смерть родного человека, и не свои раны вызывали слезы. «Рана здесь», указывал он на солдат, отданных на избиение на Устерлицком поле, когда ему напоминали, что он ранен в щеку и нужно уходить. Царь убежал уже давно, его, как говорится, и след простыл. Кутузов уходил последним. Гром орудий раздавался на полях сражений, и в те же дни гром рукоплесканий сопровождал патриотические полные героического пафоса речи, произносимые со сцены. Екатерина Ильинична не пропускала спектаклей. Они соединяли ее мысленно с самыми близкими людьми, которым грозила опасность. В 1806 году семья снова была в сборе. Она увеличилась в связи с замужеством двух младших дочерей. Екатерина вышла за генерал-майора грузинского князя Кудашева Дарья за Починина. Удаленный из армии Кутузов назначен генерал-губернатором Киева. С горечью узнали все о тяжелом тельзитском мире. Державин читал друзьям свою новую трагедию Евпраксия, исполненную высокого патриотического пафоса. Все монологи были насыщены политическими аллюзиями. Князь Фёдор, упрекая князей в малодушии, восклицает: Где князи? Где вожди ороссы? Где ваш дух? Бывало сильные страны вы потрясали, сёстр греческих царей и веру присвояли. Наструги паруса вам шили из камки купили златом мир от вашей все руки. А ныне сами вы дотоль уничижились, что с рамом покупать покой вы свой решились. В свете только что заключенного Тильзитского мира подобные тирады наполнялись особым смыслом хорошо понятным современникам драматурга. В 1808 году в Петербург приехала гонимая Наполеоном знаменитая французская трагическая актриса Жорж. Всеми отмеченная личная дружба Екатерины Ильиничны с молодой Маргарит Жозефин Жорж не случайна. С одной стороны, их объединяла общая ненависть к Наполеону. Известно, что Жорж отвергла его домогательство. С другой – одинаковое понимание искусства трагедии. Кутузовы ценили высокий стиль трагедии, ее патетику, героический пафос. Новые веяния, построенные на выражении сентиментальных чувств, свойственные трагедиям Озерова, были понятны им в меньшей степени. Поэтому в соперничестве игры русской актрисы Екатерины Семёновой и француженки Жорж Кутузовы остались на стороне последней. Главная тема театра начала XIX века – патриотическая. Она имела широкий отклик в сердцах людей, воспитывала молодежь в духе высоких стремлений души, верности, любви и дружбы, национального самосознания. Именно так были воспитаны дочери Кутузовых, и одна из них сумела продолжить роль своей матери как покровительницы искусств. Мы говорим об Елизавете Михайловне, вдове-героя. Все последующие годы, мы знаем это по письмам родных, тоска, слезы и отчаяние были ее уделом. Ее тяжелое состояние особенно переживал отец. «Милый друг Лизонька, я еду по твоим следам, слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что ты там будешь много плакать». «Сделаем лучше так. Без меня не плакать никогда, а со мною вместе». Тизенгаузен был похоронен в Ревеле, того Кутузов и ждет много слез. Он предлагает плакать вместе, потому что и сам собирался в Эстляндию. Елизавета Михайловна все годы вдовства старалась быть поближе к отцу, и это не только утешало ее в скорби, но и невольно расширяла ее представление о мире, природе, людях. В 1811 году она приезжала к отцу, командующему армией на Дунае, в Бухарест. Там встретил ее Булгаков и написал брату. «У нас здесь несколько дней находилась госпожа Тизенгаузен, дочь генерала Кутузова. Это очень любезная женщина». Она настроена романтически, только что совершила путешествие в Крым и очарована этой страною. Романтическое настроение, видимо, сменило меланхолическое. И летом этого же года Елизавета Михайловна вышла замуж вторично за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово, родственника Николая Захарыча Хитрово, мужа ее сестры Анны который, похоже, не обладал достоинствами первого ее мужа и не пользовался расположением Кутузова. Особенно было не по сердцу фельдмаршалу, что его новый зять по состоянию здоровья не принимает участия в сражениях Отечественной войны 1812 года. Что поделывает хитрово со своим несчастным здоровьем, несколько насмешливо спрашивает в письме к дочери Кутузов 2 октября 1812 года.